Стал почищать и еще больше размазал Думал я, думал, что теперь из -за него сделать Да и решил кучу деревьев на этом месте изобразить Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было Приношу нынче профессору так «Да, так да. а откуда у вас здесь поручик кусты взялись?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 Оценщик с видом устала в ромодушии, закрыл глаза. «Нам это все равно, сударыня. Мы камней вовсе не принимаем», сказал он, бросая на чашку весов следующую вещь. «Мы оцениваем только металл". Зато старинный и полнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около 23 рублей.